Устроитель гвардейских веселостей Орлов свел Мировича в масонской ложе с Перфильевым. Новые знакомцы, как засели за стол, так уж и не вставали. Дни шли, ночи напролет, они без отдыха играли. Опиум масонства, слившись в Мировиче с хмелем карточной игры, в конец поработил его мысли, сердце и волю. 23 июня Мирович, исхудалый, с впалыми щеками и с блуждающим потухшим сердитым зором, приехал к Ломоносову, прошел к нему в сад, в беседку. Знаете, что случилось? Не знаю, а что случилось? Я только что с каменного. Вчера Поликсена гуляла с детьми Птицыных. Ну, гуляла себе и гуляла. А потом... Забрела в рощу к Невке И что же она там увидела? Дети собирали грибы Поликсена читала книжку <свят> Книжку В это время книжку Вдруг слышит шаги Поглядела Идут двое <свят> И кто же вы думаете? Были эти двое? Угадайте Не знаю, почем мне знать Принц Иоанн Антонович. И с ним должно новый Шлиссельбургский пристав. Что ты, Василий Яковлевич, быть не может. Ужели принц? Он самый. Поликсена не ошиблась. Узнала. Он. Принц вторую неделю в тайности живет у Гудовича на даче в лицу Ломоносов через верхушки дерев, через голову Мировича, посмотрел на вечереющее, залитое заревом небо, и с чувством медленно перекрестился. Но есть и другое дело. Какое? То, о чем сведал случайно, ну играя тут с одной компанией в карты, так о том, страшно и вымолвить. Ну, Ну что же ты узнал? Не нынче-завтра ожидаются смуты, волнения. Все, уверяют, готово, и вернейшие близкие к монарху люди передаются, если уже не передались его врагам. Сказав это, Мирович покраснел до кончиков ушей. Черные глаза его тускло блеснули. Ломоносов невольно поежился, вспомнив разговор у Фан Визина в каменке на болоте. Полно! Мало ли что болтают! Упаси, Господи, от злых крамольных дней! Все ведь пойдет верно. Не верите? Мне не верите? Покажу им, познаю все ближе и все, как есть, открою! Я терпел ужасную, неисходную бедность и нужду, нищету, а приятели мои богатые и знатные... Пора выбиться. И уж коли не получу сатисфакции во всех моих бедствиях, нет правды на земле. Ломоносов ничего не ответил Мировичу и даже не попрощался с ним.